Лето там длиннее, где висят самоубийцы и мухи жрут кулички. Он — знаменитый уличный поэт 1950-х и все еще жив. Я бросил пустую бутылку в канал. Мы в Венесе. Джек окопался здесь на неделю. Через несколько дней ему где-то читать. Канал выглядит странно. Очень странно. Глубины только-только, чтобы утопиться.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 Там сожрали его душу. Чертовски досадно, но вы знаете, как это бывает. Но он еще держится, храбрится. Ну, вы понимаете. Джек знает суть вещей. Смешно, но действительно, люди не заслуживают большого внимания. Да, я понимаю, все это бессмысленный треп, но знаете, как это смешно слышать, когда сидишь у канала в Венесе и пытаешься спастись от жуткой похмелюги? Он листает книгу с фотографиями поэтов. Меня нет в этой книге. Я поздно начал и слишком долго жил в одиночестве, их листал дешевые винище. Они-то всегда считали, что отшельничество — это болезнь. Наверное, они правы. Он листает книгу. Господи, какой маразм! Сидеть здесь, изнывая похмелье над тихими водами канала, рядом с Джеком, разглядывающим книгу.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 Джек не гнилушка. За последнее время я перевидал много интеллектуалов. И меня утомляют изощрения их интеллекта, потому что если только они открыли рот, то должны непременно изречь нечто великое. Я устал бороться за каждую пять пространство для разума. Поэтому-то я сторонился людей так долго. И сейчас, окунувшись в людскую массу, понимаю, что должен вернуться в свою пещеру. Есть другие вещи помимо разума. Есть насекомые.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 Так по этому поводу вспоминаются строчки Уитмана. Чтобы существовали великие поэты, у них должна быть великая публика. Что же, я всегда считал Уитмана более великим поэтом по сравнению с собой, но сегодня, я думаю, эту строку следует читать наоборот. Чтобы иметь великую публику, нужно иметь великих поэтов. «Да, это так. Все правильно», — отозвался Джек. Недавно на какой-то пьянке я постречался с Крили и спросил его, читал ли он Буковский. Он замкнулся наглухо. Не хотел отвечать мне. Ну, короче, я думаю, ты понимаешь, о чём я толкую. — Ладно. — Пошли нахуй отсюда, — сказал я. — Мы двигаемся к моей машине. Да, у меня имеется автомобиль. Естественно, ведро с болтами. Джек не расстаётся со своей книгой. Всё листает. — Этот хмырь сосёт за милую душу. — Серьёзно? А этот женился на школьной учительнице. Она лупит его кнутом, стерва. Он с тех пор, как женился, ни строчки не накропал. — Всё! Зарканило парня своей пиздой-удавкой. — Это ты про Грегори говоришь? Или про Кера? — Да нет, это другой. — Нихуя себе! Мы идём к моей развалюхе. Я чувствую себя глуповато, но плюс ощущаю энергию этого человека. — Энергию! — И соображаю, что, возможно, иду рядом с одним из немногих великих поэтов-самоучек нашего времени. Но потом думаю, да и пофиг. По здоровому то размышлению. Мы загружаемся в авто. Развалюха заводится, но коробка передач опять наебнулась. Приходит сплестись на пониженной всю дорогу. А эта сука глохнет на каждом светофоре. Аккумулятор сел, и я молюсь, чтобы кляча снова завелась, чтобы не попались на пути копы, чтобы не заполучить еще один арест за пьяное вождение, чтобы не было больше мессии на каких бы то ни было распятиях. У нас есть выбор между Никсоном, Хамфри и даже Христом, но куда ни повернем, все равно нас выебут. Я сворачиваю налево и бью по тормозам. Мы прибыли. Джек все листает книгу. Этот парень молодец. Убил себя, своего отца, мать и жену. Не тронул только троих детей и собаку. Лучший поэт со времен Бодлера. Серьезно? Серьезно, блядь. Мы выбираемся из машины. Я отмахиваю крестное знамение за здравие батюшки аккумулятора, чтобы его хватило хотя бы еще на один пуск. Джек барабанит в дверь. Эй, птаха! Птаха! Это Джек! Дверь отворяется. И я вижу птаху. Приглядываюсь внимательнее. Потом еще внимательнее. Я никак не могу разобрать, мужчина это или женщина. Лицо — очищенное, дурманящее сущность непорочной красоты. Да, это мужчина. Понимаю по движениям. И еще понимаю, что парень может с легкостью агрести дюлей и нарваться на крайнюю жестокость при каждом появлении на улице. Его могут даже убить за то, что он не превратился в мертвеца. — Я на девять десятых уже труп, но одна десятая во мне еще сохраняет жизнь, как последняя пуля в стволе. — Птаха, мне нужно двадцать, — говорит Джек. Птаха отшелушивает ему денег плавным и бесстрастным движением. — Спасибо, малыш. — Пожалуйста. — Зайдете? — Можно. — Мы входим. — Садимся. Оглядываю книжный шкаф. Не вижу ни одной глупой книжонки.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 Вечная я на страже. Птаха и океан. Издохший аккумулятор. Ведро с болтами. Копы, патрулирующие свои дурацкие сухие улицы. Что за гнусная война идёт? И что за идиотский кошмар? Лишь холодное пространство прошмыгнёт между нами. Всех ждёт крах. Очень скоро мы превратимся в никчёмные, Разбитые детские игрушки. В каблучки, что сейчас сбегают по лестнице. Так весело. А потом разваливаются в дрыск. И нет их. Нет, болваны и тупицы. Болваны и тупицы. Нахуй всю эту нашу напускную храбрость. Перед нами появляется кварта виски. Я одним глотком засосал четверть пинты. Блядь, я поперхнулся. Слезы брызнули градом. «Идиот, скоро уже полтинник, а я всё пытаюсь изображать крутого. Вонючий герой Болевотина». Приходит жена птахи. Мы знакомимся. Она вся такая плавная, в коричневом платье. Она просто струится вся. Струится. А глаза смеются. А она струится, говорю вам. Струится». «Ух ты! Ух ты!»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 Нечасто в жизни удается посидеть в комнате с людьми, которые помогут тебе, лишь только ты посмотришь на них, послушаешь их. Это был именно такой волшебный момент, я понимал это. Я раскраснелся и полыхал, как кукурузное рагу с красным перцем, но это не важно. Я взял и засосал еще четверть пинты от смущения. Я осознал, что из нас четверых я самый слабый, и я не хотел им навредить, просто решил реализовать их спокойную святость. Я любил, как обезумевший пёс, который ворвался на площадку, где выгуливают истекающих соком сучек. Только здесь мне могли показать и другие чудеса, кроме спермы. Птаха посмотрел на меня и спросил, «Видел мой калаш?» Затем выставил на обозрение какую-то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 Птаха выдергивает из меня затычку. Тогда я говорю, что вся эта муть с нарезкой, мозаикой, коллажами — всего лишь модная развлекуха. И Птаха усмехается мне. Я не раз слышал всякие закулисные разговоры о том, что, пожалуй, единственный наркоман, кто по-настоящему экспериментирует с нарезкой, это Уильям Бэроуз, который владеет компанией Бэрроузов. Он умеет прикидываться крутым, тогда как внутри жирный слабак и говно свинячье. Вот что я слышал по большому секрету. Правда ли это? А хрен его знает. В любом случае, Бэрроуз абсолютно душный писака. И если бы не эти литературные шишки, с которыми он якшался, то он бы остался ничем. Как и Фолкнер. Почти нуль для всех, кроме парочки крайних экстремистов с юга. Таких, как мистер Корингтон и мистер Нод. Два друга. Блин. Хуй да подпруга. Парень? Подступили они ко мне. «Да ты пьян!» «Да, я пьян!» «Я пьян!» Я «Пьян!» «Ничего не остается, как только разбушеваться или лечь спать. Они готовят для меня постель». «Слишком быстро я пью!» Они продолжают беседовать. Я слышу их беседу еле-еле. Я засыпаю. «Засыпаю в окружении друзей!» Море не поглотит меня, и друзья тоже. Они любят мое сонное тело. Я мудак, они любят мое сонное тело. Всем бы детям Божьим кончить так. Господи Боже наш милостивый! Кого ебет дохлый аккумулятор?